На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки. Одна на корме с веслом, другая на лопошнах. Лодка пристала в устье реки Черевинки. Девки представились. Неля и Фая приплыли за ранеными, могут взять пятерых. Верено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лохонина. Где он есть, этот Зарубин? Фая и Неля очень боялись, что из медпункта, развернутого на противоположном берегу, славяне все разворуют. Да приказ есть приказ. Велено раненого взять, значит, надо брать. «Здесь я, здесь!» — отозвался майор из Ниши. «Грузите раненых девушки, самых тяжелых берите, а я еще ничего, да и замениться некем, я подожду». «Ну, как знаете», — сказала Нелька, сидя на корточках под яром, покуривает толсто скрученную цигарку. У лодки распоряжалась фая, прибранная черноглазая девушка в побитых, но все равно красиво облегающих икры сапожках. Возле нее уже хлопотал, помогал, не помогал, но балаболил. У бар бороды не бывает Леха Булдаков. Однако скоро убедился — что не будет ему здесь успеху, подсел к Нельке. «Дала бы ты мне закурить, подруга, а то так жрать хочется аж ночевать негде!» Нелька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другим прошлась по лёхе. Наглая, широкоротая рожа, нос картофелиный роз до да ножка и грибы под осиновика оборотился. Ещё и молотили на этой роже чего-то, скорее всего, бобы. Но что-то есть в этом ухаре и привлекательное, располагающее, да разбираться не досуг. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдакову, отсыпь, и объявила, что может взять еще одного человека, если он управится на гребях и заменит ее. Гребцов нашлось более чем надо. Брели, ползли, ковыляли, «Нужен мужик покрепче», — властно сказала Нелька и, сдернув себе плащ-палатку, укрыла ею раненых. Сделалось видно теплую безрукавку, из-под которой торчали погоны с двумя звездочками и кончик побелевшей кожаной кобуры. «Лейтенант», — отметил Леха Булдаков и с ожалением вспомнил, что лейтенанта еще никогда в жизни не пробовал и попробует ли на этом плацдарме положительно не решишь так значит не поплывете товарищ майор занеся ногу над бортом лодки переспросила нелька и услышав что то неразборчивое мимоходом бросила но как знаете и поднос себе герой ядреа мать а ну кавалер толкни приказала она булдакову «Во-баба! Во-бамбандир! Ну, нету времени поближе познакомиться!» Наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков. Как только тяжело груженная лодка зашерохтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет, да, слава богу, выше и дальше. Ни Фая на корме, ни Нелька, державшая на коленях раненого в голову лейтенанта, из тех еще что переправились далеким-далеким днем со взводом, даже не шевельнулись, не поклонились взвизгнувшим над ними пулям. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня. «Не чеши, мудета, не чеши!» — проворчал из-под земли Фанифатьев. «Девкам плавать да плавать, пулемет мешат, шо как заденет!» Дед, я один на фронте. Хер с ним, с тем пулеметом. Хер с ним, хер с ним. А сам перед ей хвост распустил. У, у бар бороды не бывает, у бар бороды не бывает. И не зря табачком вот рожился. Она бы тут на часок обопнулась, так и еще что-нибудь выпросил бы. Ох, ох, ох, так уж бы вот и выпросил. Вообще-то... Про тебя, видать, сказано, хоть ты и беспартийный. Нет таких крепостей, какие бы большевики не взяли. Давай, суды, табачок в кисет сыплю, а то выжрешь весь и станешь бычки по берегу собирать. Насобирай что-то, дед, в кишках вой, жрать охота. А поди, поди по речке, рыбки пособирай, яблочков пулемет-то попутный засечешь». «Дед, а убьют!» «Кого? Тебя? Не смеши как ты ее! Она и так смешна!» «Дед, кого ее-то? Поясни!» «Я тебе, мандюку, поясню! Я тебе поясню!» «Рыбки набираешь сварим, пока туман! У меня сальца припрятана!» «Эх, дед, дед! Никакого в тебе сочувствия! Сплататор ты, хоть и коммунист!» С этими словами булдаков закинув винтовку на плечо, проворно и рукнул за выступ яра. Оказавшись в речке черевинки, зорко огляделся, еще бросок сделал, и никто бы сейчас не узнал в этом еще минуту назад ваньку валявшим о болтусе, лениво припиравшимся со своим напарником, того парня, что вроде бы и в росте убавился и кошачий гибок стремителен сделался. Через полчаса он вернулся, бросил вещмешок к ногам Фенифатьева, упал спиной к осыпи, выпустил дух. Уф-уф-уф, ну и война! В нишке Фенифатьев обнаружил все ту же падалицу груш и яблок, что реденько выкатывала черевинка кустью. И сразу тогда... Бросалось несколько человек за теми яблочками, и ни одного человека ушубило В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было, красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалиц и обнаружилось даже несколько картофелин. Финифатев возликовал. «Олег, а картошки-то где взял? Бог послал, аль по огородам лазал. Бог, Бог, он пошлет». Ручей этот вершины задевает край деревни. Бомбами из огородов закинуло плоды. Я подобрал, а пулемет не нашел, молчит под люка. Нажрался и спит небось. А тут голодный, воюй и промышляй. Лодка приплывет, палить начнет. Ты вот командир боевой. Нет, чтобы шумнуть тута, немца потревожить. Залез в землю и бздишь горохом. Хорошо бы горохом-то, Фриз бы сразу отступил. Финифатьев ганашился под яром, огонек разводил, припирался с Булдаковым. Добытчик будь здоров, это кого на всем фронте поискать. Но уж богахульник, но уж грубиян, да к чьему его возьмешь? Он с детства без догляду родом аж из самой самой холоднейшей Сибири, из покровки какой-то где, судя по всему, одни только каторжанцы и арканники живут. Арканники — это самые-самые страшные смертоубивцы. Они веревку-то аркан на человека набросят, налет, в тем его уволокут, разденут догола и в прорубь опустят. Спаси помилуй, Господи! Что из-за земля, что из-за народ? Вот опять Бога всуя помянул! Часто он тут вспоминается, эти коммунист, коммунист, будьте проклятой!» Но до Мусинка поблизости нету. Все вон потихоньку крестятся, да шепчут божецкое. Ночью на воде кого звали, крикали, «Мусинка, партия, спаси!» «А, то-то и оно-то!» Как только была дана связь из передового батальона, К речке пришел полковник Бескапустин, за ночь, покрывшийся колкой щетиной, не отчистившийся еще от грязи, с глазами, провалившимися в черно-темнеющие глазницы, толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью. «Что же не уплыл-то?» — упрекнул комполка Зарубин, тот слабо отмахнулся, ровно сказав. «Что же вы-то не уплыли?» «Вам же в госпиталь пора, давно уже созрели».